конфуций кун цзы 551 479 годы до нашей эры родился и жил в эпоху больших социальных и политических потрясений когда джоуский китай находился в состоянии тяжелого внутреннего кризиса страница 287. Власть джоуского правителя Вана давно ослабла, хотя номинально он продолжал считаться сыном неба и сохранял свои функции первосвященника. Разрушались патриархально родовые нормы. В жестоких междоусобицах гибла родовая аристократия. На смену ей приходила централизованная власть правителей отдельных царств, опиравшихся на складывавшийся вокруг них административно-бюрократический аппарат из незнатного служилого чиновничества. Как явствует из древнекитайской хроники Чун Цю, по традиции, приписываемой самому Конфуцию и охватывающей события 8-5 веков до нашей эры, правители и их родственники, аристократы и сановники в безудержной борьбе за власть, влияние и богатство не останавливались ни перед чем, вплоть до безжалостного уничтожения родных и близких. Крушение древних устоев семейно-кланового быта, междоусобные распри, продажность и алчность чиновников, бедствия и страдания простого народа, все это вызывало резкую критику ревнителей страны. Объективная обстановка побуждала их выступать с новыми идеями, которые можно было бы противопоставить царившему хаосу. Однако для того, чтобы это отрицание современности имело моральное право на существование и приобрело необходимую социальную силу, Оно должно было опираться на признанный авторитет. Конфуций нашел такой авторитет в полулегендарных образцах глубокой древности. Стремление опираться на древние традиции и тем самым воздействовать на современников в желаемом направлении, знакомо истории всех обществ. Это своего рода социологическая закономерность. Однако особенностью конфуцианства было то, что в его рамках это естественное стремление было гипертрофировано и со временем превратилось чуть ли не в самоцель. Пиетет перед идеализированной древностью, когда правители отличались мудростью и умением, чиновники были бескорыстны и преданы, а народ благоденствовал. Через несколько веков после смерти философа стал основным и постоянно действовавшим импульсом общественной жизни Китая. Выступив с критикой своего века и высоко ставя века минувшие, Конфуций на основе этого противопоставления создал свой идеал совершенного человека – Цзюн Цзы.